Глава двадцать четвертая Мне нужна игла, и видите еще два кубика обезболивающего. Боги, да кто ж его так поломал-то, а? Эта кость сломана в пяти местах, я с трудом сопоставил осколки. Я вообще не думал, что ее можно так сломать. Олег Романович заканчивал сложную операцию и, кажется, уже просто хотел выговориться. Выплеснуть накопившийся стресс. Азуми подала иглу, попутно сканируя пациента магией. Она уже не раз отмечала точность показателей медицинской аппаратуры и теперь проверяла себя, сопоставляя данные. Обезболивающее действительно понадобится бедняге. Когда он очнется, это хотя бы частично заглушит боль, с которой ему предстоит жить еще очень долго. Что ж, молодого человека ждет очень тяжелый период реабилитации. Тяжело вздохнул сенсей. Кстати, как зовут его? «Стефан Потоцкий», — ответила Азуми. И действительно, польского шляхтича собирали чуть ли не по частям. Привезли его в жутком состоянии. Медведь, Ай и Богдан из-за необходимости двигаться как можно быстрее нанесли еще больше травм во время транспортировки. Но если бы они тратили время на осторожность, парень мог бы просто не дожить до операционной. Даже удивительно, Мамору Нагао, который столкнулся с ужасающим взрывом, весь израненный, покрытый ожогами, сейчас находился в куда лучшем состоянии. Но вот узнали мы об этом не сразу. Все благодаря Олегу Романовичу. Он на глаз определил, кому из них требуется более срочная помощь, и первым в операционную потащил именно Стефана. Азуме для такой оценки требовалось бы осмотреть каждого из раненых с применением магии. Вот что значит опыт. Еще несколько самураев и бойцов ГБР тоже ждали своей очереди, но там, несмотря на тяжесть состояния, было достаточно времени. Особенно теперь, когда их поддерживало медицинское оборудование Академии. Когда Олег Романович закончил последний шов, он устало вздохнул и, не выдержав, оперся на подставку для инструментов. «Сенсей, вы в порядке?» — заволновалась Азуми. Да — Да-да. Он прикрыл глаза и помассировал переносицу. — Все нормально. — Попроси, пожалуйста, чтобы пациента увезли. — Больше ему ничего не угрожает. — Сенсей, вам нужно отдохнуть. Не — Не-не-не, Азуми, я не могу. — Тот, как там его? — В общем, второй пациент, самурай. — Чем дольше мы тянем с его лечением, тем тяжелее будут последствия. Олег Романович даже не мог вспомнить, как зовут Мамору. Конечно, в обычной ситуации это можно было бы списать на необычное имя, но Олег Романович очень любил японскую культуру и привык к их именам. — Тогда, сенсей, позвольте вам помочь немного. — Что вы имеете в виду? — нахмурился ректор. Азуми коснулась указательным пальцем его лба, и направила тонкие потоки целебной магии, восполняя запасы питательных веществ, снимая усталость, возвращая бодрость. Такие манипуляции с обычными людьми не стоит повторять слишком часто, потому что они не так хорошо переносят вмешательство магии. Но вот сейчас иного выхода не было. Если Азуме не поможет, Олег Романович просто сгорит, занимаясь пациентами. «Ух ты ж!» Выдохнул он с облегчением и даже улыбнулся. «Госпожа Разина, это... это удивительно, спасибо!» Его взгляд стал более ясным, голос тверже. Олег Романович приосанился даже и бодро воскликнул. «Подготовьте второго пациента!» «Черт, сражаться это очень тяжело!» Но пожинать плоды сражений и заботиться о раненых, беспокоиться за тех, кто на грани жизни и смерти, это еще тяжелее. День убит на то, чтобы разгрести хотя бы первые завалы после развернувшегося противостояния. Но я сейчас не про обрушенные этажи, обугленные стены и прочее. Я про жертв развернувшейся битвы. Раненых было очень много. Они заполнили госпиталь Академии и требовали внимания. Кому-то воды поднести, кому-то успокоительное вколоть, помочь сходить в сортир. Там много всего. Персонал больницы эвакуировали, так что первое время приходилось разбираться со всеми проблемами самостоятельно. Но вот теперь медики вернулись и принялись за свою работу. На больницу Академии было выделено целое крыло. Олег Романович действительно делал все, чтобы студенты получали реальный опыт. Многие из них, по признанию самого ректора, выбирали в качестве продолжения своей карьеры работу, опять же, в академии, и все благодаря инновационному оборудованию и хорошим зарплатам. Как сказал Олег Романович, врач не должен думать о том, чем он будет оплачивать ужин. Врач на работе должен думать о работе. В общем, классный он чувак. «Сэнсэй», как его называют Азуми. Каким-то чудом он с айгаком проскакал весь день, когда даже я задолбался настолько, что просто валился с ног. К тому моменту эстафету уже принял медперсонал. Посему удалось немного расслабиться, но даже в такой ситуации мне нашлась работа по специальности. Когда я спокойненько сидел себе на лавочке в коридоре с закрытыми глазами и постигал нирвану, Внезапно подскочил какой-то аспирант и тревожненько так воскликнул. — Есть кто-нибудь, кто шарит в проводке? Нужно быстрее! Дело срочное! Медведь, сидевший рядышком, крякнул, чуть не рассмеявшись. — Эй, малец! — окликнул он. — Тебе капец как повезло! У нас тот самый крутой спец по проводке сидит! -то — что случилось-то? — вздохнул я. — У нас накрылась целая сеть. Второй этаж обесточен. А там аппараты ИВЛ, наблюдательные станции, анализаторы. В общем, все сейчас работает на бесперебойниках, но их хватит максимум на полчаса. — Вы же на генераторах. Как же такое могло произойти? — задал я вопрос, но тут же подумал, что времени уже размышлять нету Да и медик вряд ли знает такие вещи. Что-то совсем мозги набегрень. — Лады, веди щитовую. Ты хоть знаешь, где она? — Да-да-да-да-да. Когда мы пришли на место, это был полный пипец. — Да как так-то? — ахнул аспирант, отмахиваясь от клубов дыма. Только открыли дверь, как наружу сразу же повалил дым. Но, на удивление, сама щитовая оказалась в относительном порядке. Просто сверху что-то пробило потолок. Повредило вводной кабель на секцию шин, которая питала второй этаж больницы. Причем это что-то прошибло и потолок, и дверь шкафа, а затем бесследно исчезло. Дым опустился через отверстие сверху, в самой щитовой ничего не сгорело. Видимо, это были последствия одной из стычек Соколова с Оньей. Саня говорил, что мотался за подлюкой по всему зданию. Я взял из щитка схему могоснабжения, завернутую в целлофановый файлик. Изучил и удовлетворенно кивнул. Так, похоже, все генераторы просто закончились. Питание автоматически переключилось на резерв, когда ввод оборвался. И вот теперь остались вовсе одни бесперебойники. Черт, а могоснабжение здесь все-таки делали на совесть. По сути, два источника энергии перестали работать, но оборудование все еще держится, а локальные аварии не влияли на работу системы в целом. Я прямо-таки профессиональное удовлетворение получил. Почему генераторы закончились, конечно, это отдельный вопрос, но вот если честно, мне даже придраться было не к чему. А из дыры в потолке просвечивал свет, пронзавший пыль и копоть. Дышать здесь было все-таки трудновато. «Ладно, не знаю, как это все поправить», — пробормотал я, сощурившись. «Что, правда?» — обрадовался аспирант. «Ага». «В общем-то, все было довольно просто. надеюсь у меня инструменты, но на битву я с собой ничего подобного не брал». Наверняка что-то нашлось бы у службы эксплуатации, но времени на поиски отлов инженеров, если они вообще здесь находятся, и бегания по складу за нужным оборудованием просто не было. Осталось менее получаса, чтобы восстановить могоснабжение, иначе среди пациентов начнутся потери. — Так, ну-ка, парень, выйди-ка отсюда и отойди-ка куда-нибудь подальше. Да — Да-да-да, хорошо, хорошо. Я приступил к делу. Здесь стояло две секции шин. На одну, которая и питала этаж, шел оборванный кабель. Вторая секция шла на отдельные помещения, служила резервом для части оборудования на первом этаже. С поврежденным вводом сейчас ничего не сделать, а вот с отходящими кабелями есть один вариантец Не очень желательный, конечно, в обычном режиме работы, и еще довольно болезненный для меня лично. Это перетащить их на вторую секцию. Звучит, конечно, просто, но под действующим полем манипуляция очень опасная. Направленная магия даже меня бьет ощутимо. Но пока что это самый быстрый и надежный вариант. — Так, стоп, стоп, стоп, стоп! — одернул я себя. — Я уже собирался приступать, как вдруг осознал, что я по ходу очень жестко тупанул. — Черт подери, да здесь же переключатель стоит! Между секциями были установлены перемычки именно на такой случай. Обычно они срабатывали автоматически, но, по всей видимости, автоматика повредилась, аппарат не среагировал на повреждение и питание пошло через генераторы. Я просто перевел питание с одной шины на другую вручную, и исправный ввод начал питать вторую секцию. Мда... Если мозги задолбались, самое простое решение может проскочить мимо. — Не, мне точно нужен отдых, ну или на крайняк кофе. Оп — Оп-ля, и все готово. Похлопывая руками, чтобы сбить пыль, я вышел в коридор, где меня ждал взволнованный аспирант. — Ну как, уже все? — Угу, — хмыкнул я. — А вы там что-то этакое сделали, да? — с серьезным видом спросил парень. Видимо, его впечатлила необходимость отойти подальше. Так что я решил подыграть и ответил с самой серьезной рожей. Да-да, очень тяжелое и опасное вмешательство. Ни профессионалам нельзя повторять, я серьезно. Сам едва не лишился головы. «Ух ты!» — ахнул студентик, взглянув на меня завороженно. «Ладно, пошли», — похлопал я его по плечу. «Покажешь, где тут у вас можно кофе наварить». Палата Златаны и Матеуша Понятовских Златана с трудом открыла глаза и увидела над собой белый потолок. Почему-то она сразу поняла, что это потолок больницы, и не стала беспокоиться, в плену ли она или нет. Если в больнице, значит, ее спасли. Затем девушка наклонила голову в левую сторону, и глаза ее расширились. «Матеуш!» Тихо, слабым голосом произнесла она. Брат все еще лежал в сознания, но на ее зов откликнулся совершенно другой человек. — Дочка. Златана обернулась на голос и со страхом взглянула на отца. Великий князь Польши сидел на обычном больничном стуле с перебинтованными руками. Он выглядел странно, каким-то поникшим, но сейчас в его глазах засияла искорка надежды. Дочка, точнолась, протянул он тихим, непохожим на собственный голосом. Папенька, пропищала Златана. Как ты? Почему? Тихо, тихо. Борислав подскочил, едва не опрокинув стул, и упал на колени возле койки Златаны. Его громадная ладонь накрыла тонкую руку девушки, и несмотря на бинты, пропитанные кровью, златана почувствовала тепло родного человека и вдруг стало намного легче хотя голова до сих пор кружилась а к горлу подкатывала тошнота но сейчас она чувствовала себя защищенной доченька я так за тебя боялся прости папа прохрипела златана это это я спрятала матеуша просто я не хотела я знаю знаю На глазах князя выступили слезы. Очень редкое зрелище. Златана видела это лишь один раз. В тот день, когда погибла ее матушка. Знаешь... Ну да, я догадался довольно быстро. Но не знал, что с этим делать. Но ты же не станешь... не станешь его... Слово «убивать» Златана произнести не смогла. Просто комом застряло в горле. — Да нет, дочка. После всего, что произошло, я просто рад, что вы живы и скоро поправитесь. — Мы? — тихим слабым голосом произнес Матеуш. Златана дернулась и увидела, что брат уже очнулся и тоже смотрит в потолок. Отец тут же нахмурился и встал. Перед Златаной он мог позволить себе показать слабость и слезы, но вот сын — это другое дело. «Ты в порядке, Матеуш?» — задал он довольно дурацкий вопрос и получил не менее дурацкий ответ. «Да, конечно. Видишь, я прямо пылаю здоровьем». И взорвался кашлем, от которого поморщился из-за боли. «Ты все шутки шутишь». Голос отца тоже изменился. Приобрел твердость, строгость. Златана вздохнула. «Ну, неужели ему не хватило поводов, чтобы изменить свое отношение к Матеушу?» Но вдруг парень задал вопрос, который заставил и Болеслава вздрогнуть. «Ты правда хотел меня убить?» Наступило молчание. Болеслав сглотнул, нахмурился и сжал кулаки. Раны снова открылись. Бинты начали пропитываться кровью. — Значит, тогда в Москве Стефан действительно действовал по твоему указанию, да? — Я думал, что он просто сорвался, перепел. Я умею действовать на нервы. Вот почему ты его не наказал, выходит. Затем Матеуш с трудом повернул голову и посмотрел на сестру. Он облизнул высохшие губы, вдохнул поглубже, чтобы набрать воздуха в легкие, и произнес. — Спасибо тебе, спасибо тебе, хотя ты могла бы сказать, что происходит. — Я боялась, — призналась Златана. — Хотела выставить все как наказание, перевоспитать. — Но у тебя это получилось. Так много я еще никогда не отжимался. И он снова повернул голову, уставившись в потолок и прикрыл глаза. Еще раз вздохнул, будто после очень тяжелого труда хрипло произнес Болеслав. — не надо отец златана удивилась брат никогда не смел перечить отцу он не всегда его слушал и пытался часто увильнуть от указов но в открытую перечить и уж тем более прерывать да кажется заточение действительно пошло ему на пользу златана тоже улыбнулась при этой мысли не надо — повторил Матеуш. — Дай, пожалуйста, мне просто отдохнуть. У меня голова раскалывается. Я бы сейчас предпочел тишину. Борислав кивнул, напоследок слегка улыбнулся от дочери и покинул палату, оставив своих детей одних. Несколько минут они действительно молчали. Но затем Златана не выдержала и решила заговорить. — Матеуш! — Нет, Златовласка, — прервал ее брат. Именно он первым назвал ее так. Отец этого не помнил. Но Злата никогда не забывала. — Но я же просто... — Послушай. Отец заказал мою смерть. Телохранитель с твоей подачи заточил меня в какой-то дыре. А затем непонятные уроды вырубили меня и хрен пойми, что сделали. И вот сейчас у меня... Нет, никакого желания обсуждать это. Дай мне немного отдохнуть. Хорошо. Хорошо, тихо ответила Златана. Они даже не заметили, как снова уснули. «Опаньки! А вот и они, наши бравые правоохранительные органы!» «Черт, в этом мире на самом деле все с ними обстоит не так уж и плохо, но вот сейчас они просто меня выбесили!» «Тут целый городок чуть едва не разбомбили, а эти козлятины приперлись только сейчас!» «И вообще Гродно будто очнулся!» «Прикатили скорые, бригады врачей других больниц, спасатели!» ну и, конечно же, полиция со всеми вытекающими. Когда я подошел к их старшему, стеречь майору Гаврюхину, то ничего, кроме оскорблений и угроз, мне говорить не хотелось. Но вот вместо меня начал разговор Соколов. — А потрудитесь-ка объяснить, господин майор, — строгим голосом требовал граф. — Мы отправляли запрос в ваш отдел и не получали никакого ответа. Какого лешего у вас происходит? «Почему целый день силовые структуры Гродно не реагировали на происходящее?» Майор насупился, бормотал что-то невнятное, а мне захотелось выдать ему такую мощную оплюху, чтобы мозги его там перевернулись несколько раз в его тупой черепушке. Но ответа от этого идиота ждать не стоило. Что-то мне подсказывало, кто-то специально подстроил всю нынешнюю ситуацию. И у меня даже были мысли, кто именно это сделал. — Ваше сиятельство! — тихо прорычал майор. — Я прошу проявлять уважение. Я не обязан перед вами отчитываться. Видать, ему надоело бормотать невнятные отговорки, и он решил совсем распрощаться с языком, потому что Александр был недалек от того, чтобы вырвать его с корнем. Ну или выжечь, что было бы в его стиле. — А сейчас, — продолжил Гаврюхин, — я прошу вас обоих проследовать в центральный отдел Гродно. И он кивнул на пару бобиков, около которых уже ждали полицейские. — Вот тут уже не выдержал я. — Майор, ты что, совсем охренел? — Ваше сиятельство! — слегка повысив голос, возразил он. — «По нашим данным, вы устроили тут войну на территории медицинской академии. Нам нужно во всем разобраться». И в это время мимо нас провели Болеслава в наручниках. На удивление, великий князь не сопротивлялся и покорно дал посадить себя в машину. Хотя, если честно говорить, он мог в любой момент пробить в ней дыру и выскочить на свободу. Однако иллюзия контроля помогала полицейским думать, что у них все в порядке. «Слышь, майор», — прорычал разозлённый Соколов, — «а немного ли ты на себя берёшь?» И вот тут наш разговор прервал голос Алёны по рации. «Игорь, Игорь, срочно ответь, приём!» «Да, слушаю, что там такое? Приём!» «У нас ЧП. В почве рванул главный исток. Развородило всю подстанцию». «Чего? Да какого хрена там произошло?» Окрестности Варшавы, главный исток Великого княжества польского, несколько ранее. Том закончил устанавливать последнюю взрывчатку. Он делал это дрожащими руками и не мог понять, это его так от холода трясет, от страха, или совесть пытается пробиться через руки. Демоны, он всего лишь инженер. Оливер, да чтоб тебя, сам сбежал, а все шишки оставил своему брату он ведь просто хотел спокойно работать в семейной компании, проектировать, рассчитывать, закладывать сметы. Да, это напряженная работа, муторная, рутинная, но она ему нравилась. Даже постоянно горящие сроки как-то добавляли адреналина. Азарта, что ли? Бывало, два дня сидишь и думаешь, как решить вот эту техническую проблему. Как запитать то, что не укладывается в типовые проекты. Как договориться с семью, организациями, требования которых исключают друг друга? Думаешь, думаешь, ночами не спишь, и, наконец, приходишь к нужному варианту. Эйфория, чувство победы, гордость за самого себя. Ради таких моментов Том и работал всю свою жизнь. Отец ратовал за семейное дело, а Оливер почему-то постоянно мечтал. Брату не хватало просто работать, ему требовалось открывать, изобретать. И только Том наслаждался каждым днем и был счастлив. Черт, да какой нахрен Том? Это даже не его настоящее имя. Он просто хотел работать спокойно. Встал с утра, водные процедуры, завтрак, поехал в офис, отработал, вернулся, насладился вкусным ужином. Ну, быть может, полюбовался бы какой-нибудь игрой в стихийный хоккей. Ну или просто прогулялся по улицам Лондона ведь когда нет дождей, город очень красивый и уютный. Но сейчас он совершал непростительный поступок. Он собственными руками подписывал смертный приговор множеству неповинных людей. — Это не я, это меня заставили, — прошипел он вслух, подсоединяя последний контакт. Все было готово. Оливер застегнул сумку, Закинул ее на плечо и быстро, очень быстро понесся прочь, будто все могло вот-вот взорваться прямо сейчас. Детонатор был у него в руках и будто обжигал ладонь. Выход из туннеля находился далеко, поэтому бежал он долго. Несколько раз останавливался, чтобы отдышаться, но все равно темнота, холод, страх гнали его изо всех сил. И вот когда он, наконец, добрался до выхода и встретился с Паулем, он остановился тяжело дыша и воскликнул все можем уходить точно спросил пауль да гаркнул в ответ том показывая детонатор нажимаем на эту кнопку и бабах поэтому давай поскорее убираемся отсюда вдруг пауль выхватил детонатор и ударом ноги отшвырнул томас с такой силой что тот кувыркнулся и упал лицом в скалистую породу Ошарашенный и ничего не понимающий, Том с ужасом поднял глаза, когда механизм ворот загремел. «Что ты делаешь?» Пауль стоял уже по ту сторону и мрачно наблюдал за ним. «Нет! Стой! Стой! Подожди! Не оставляй меня!» Том рванул с места, но снова получил удар. В этот раз Пауль попал по голове и оглушил бедолагу. «Эншульдигунг», — произнес он в сужающуюся щель ворота. Но таков приказ. Конец шестой книги. Читал Сибиряк.